Запись 9. Вечноцветущий дол Вечноцветущий дол был отдельным маленьким миром, спрятанным в самом сердце Пандарии. Теплый мягкий бриз обдувал холмы, густо поросшие золотистой травой. С ветвей крепких деревьев облетали листья и цветочные лепестки, наполнявшие воздух приятным ароматом. В отличие от обычной опавшей листвы, т о не иссыхало и с о х р а н я л а свежесть на протяжении нескольких дней. Многое из того, что мне довелось увидеть, совпадало с тем, что я узнала о вечноцветущем доле из преданий и легенд. Всем юным п а н д а р е н а на континенте с ранних лет рассказывают мифы об этом месте. Одним из самых популярных был миф о том, что здесь находятся магические источники. Некоторые местные жители даже говорят, что с помощью воды из этих источников можно творить чудеса. Здесь определённо таилось что-то необычное, и ни одной мне было интересно узнать, правдивы ли истории об этом волшебном месте. Десятки пандаренских беженцев стекались в Золотистую долину. Большинство из них покинули вершину Кунь-Лай, когда их дома разрушили Яунгулы. С собой у несчастных г а р е м ы к было лишь то, что они успели унести, по большей части лишь надетая одежда. Кому-то повезло больше. и они смогли у в е с т и с собой пару яков, захватив фамильные реликвии и пищу, чтобы продержаться хотя бы пару дней. Я догнала двух беженцев, которые шли обособленно. Взрослого пандарена звали Бувей, а его сына – малыш Фу. Оба они были довольно молчаливы, но я пустила в ход знаменитое очарование буйных портеров и р а з г о в о р и л а их. Выяснилось, что из-за нападения я у н г у л о в на Куньлай Бувей и Фу лишились всего – Даже семьи. Теперь отец с сыном направлялись в деревню Туманного Водопада. Это укромное место в Доле стало прибежищем для многих пандаринов с вершины Кунь-Лай. Как и прочие беженцы, б у в а й и Малыш-Фу надеялись, что смогут спрятаться от войны в этих землях. А почему бы и нет? На протяжении тысячелетий Дол был отгорожен от остальной Пандарии, и ворота туда открылись совсем недавно. И все это время Дол находился под чутким присмотром небожителей. легендарные существа выбрали себе в помощь особоохранителей золотой лотос повстречавшиеся мне пандарины в один голос говорили что стать членом этого священного ордена огромная честь но мне все это показалось немного нелепым я просто не могла вообразить каково это когда перед тобой внезапно предстает к Богоподобное создание и предлагает тебе навсегда оставить родных и друзей, чтобы остаток жизни провести в окутанной тайнами земле. Но это я отвлеклась. Я понимала, почему беженцы тянулись в вечноцветущий дол. Пожалуй, это самое безопасное место в Пандарии, учитывая, что оно находится под надзором небожителей и золотого лотоса. По крайней мере, оно было безопасным. Бувей рассказал мне о том, что в стародавние времена дол являлся сердцем империи Могу. Но совсем недавно эти жирные вонючки нашли способ пробраться обратно в дол и попытались захватить свои прежние владения. Трудно было поверить, что Могу когда-то хозяйничали в таком красивом месте, но здесь осталось полным-полно их статуй. Несмотря на известия о Могу, Бувей и Фу день ото дня становились все жизнерадостнее. Хотелось бы мне считать это своей заслугой, но все же благодарить нужно моего бандинота Шесая. С тех пор, как мы покинули Кунилай, Пушистик уже научился сдерживать свою агрессию. На всякий случай я рассказала своим новым друзьям, как успокоить Шесая с помощью лакомств и жевательных косточек, если он вдруг начнет вести себя плохо. Бувей с ы н о м много времени проводили с бандинотом. Занятия с ним, должно быть, отвлекали их, в особенности Фу, от горестных мыслей о потерях. Малыш улыбался только в те моменты, когда брал Шесая на руки. В скором времени он стал мастерске управляться со зверьком. Когда мы наконец достигли деревни Туманного водопада, я была поражена, насколько большой и оживленной она оказалась. Каменные мостовые казались очень древними и стесанными, но многие здания были как новенькие. От б у в е я узнала, что деревня раньше не была такой большой, и состояла в основном из построек золотого лотоса, но первые б е ж е н ц ы п а н д а р и н ы из Кунилай быстро возвели новые здания. Беженцы обустраивали свое новое жилище без лишних промедлений. Отовсюду были слышны оживленные п а н д а р е н с к и е голоса и смех, и все уголки деревни были наполнены звуками песни. Большинство тележек, что п а н д а р е н ы привезли с собой, были быстро разобраны. Из них на скорую руку мастерили столы и рыночные прилавки. Из оставшихся досок развели костры, и там на вертеле жарилась курица с арахисом, а еще в больших котелках кипела зеленая карри с рыбой. Я не раз замечала, как с крыш домов за нами наблюдали духи. Они были очень похожи на тех, что я видела на скитающемся острове. Шаловливые духи присматривались к беженцам, а потом тут же исчезали. В деревне Туманного водопада было здорово, но мне хотелось обойти весь дол целиком. Рано утром я собралась в дорогу. Бувей и малыш Фу еще спали. Маленький Пандарен улыбался во сне и лежал Шисаем в обнимку. Я собиралась взять Бандинота с собой, но он принес столько радости сыну Бувея, что я просто не могла их разлучить. После всего, что пережил малыш Фу, Шисай был ему нужен. Кроме того, я уже устала каждый день находить шерсть Бандинота на своей одежде, в чае и еде. По крайней мере, этим я утешала себя. чтобы не разреветься, пока я писала прощальную записку для Бувея и его сына. А потом я покинула деревню. Как только солнце взошло над горизонтом, я заметила, что кто-то или что-то неотступно следует за мной. Я нутром это чувствовала, но окончательно поняла это, когда почуяла странную вонь, пропитывавшую воздух вокруг. Этот запах напомнил мне ж е ш а н я и других рыболовов из красаранских джунглей. Он был похож на смесь, пропитанной потом шкуры и рыбных потрохов. По этому зловонию я и выследила незадачливого преследователя, спрятавшегося за большим булыжником. Сперва я приняла его за свою бабушку Мэй, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что мех у затейника не такой густой. Впрочем, разница была невелика. Это был Грумель. Я видела этих странных существ на вершине Кунелай, но лишь издалек. Они мастерски лазали по горам, а благодаря их чрезвычайно развитому обонянию, из них выходили отменные следопыты. Долгие скитания по опасным склонам гор сделали Грумелей очень суеверным народом. Эти постоянно носили с собой особые талисманы, вроде редкой монеты или кроличьей лапки. Эти побрякушки они звали удачками. Зачастую Грумели даже имена свои меняли на название любимых удачек. Что касается моего нового друга, то его имя развеяло все сомнения в отношении запаха. «Посыльный рыбий хвост! Прошу любить и жаловать!» – сказал Грумель. «Чень Буйный Портер приказал мне найти тебя, но это было крайне непросто. Я долгое время шел следом, чтобы удостовериться, что ты действительно ты. Запах слабоват, тебе определенно нужна новая удачка». «Мог бы просто спросить, как меня зовут?» – ответила я ему. Настоящий Грумель прежде всего доверяет своему носу. Он передал мне свиток от дяди Ченя. Я изо всех сил старалась разобрать текст на пергаменте, покрытом пивными пятнами и кусочками тофу. Выяснилось, что дядя Чень все же решил размять свое мягкое место и ушел из м е л и в а р н и Кроме того, он обнаружил еще нескольких буйных портеров в м е л е в а р и й н о м дворике на закате. Это было какое-то селение посреди неких жутких пустошей, как назвал их дядя. Он попросил меня встретиться с ним у одной из сторожевых башен, расположенных вдоль Змеиного Хребта, гигантской стены, протянувшейся вдоль западной границы Пандарии. «И пожалуйста, Лили!» – писал дядя Чень в конце письма. «Что бы ни случилось, не ходи по ту сторону стены, там слишком опасно. Просто подожди меня у сторожевой башни». Дядя даже не упомянул о том, что я ушла без его разрешения, и мне это не нравилось. Раз он забыл побрюжать об этом, значит в жутких пустошах происходило что-то зловещее. Хотя мне вовсе не хотелось уходить из Вечно ц в е т у щ е г о Дола, я понимала, что дяде Ченю нужна моя помощь. Да и погулять по стене было бы очень интересно. Скорей, скорей! Посыльный рыбий хвост указал на запад, где змеиный хребет протянулся вдоль границы Дола. Я доведу тебя до стены, но нам нужно поторопиться. Поднялся восточный ветер, значит дорога будет спокойной и безопасной. Даже издалека змеиный хребет казался огромным. Впервые я увидела это сооружение в долине четырех ветров, и тех пор Мне хотелось осмотреть всю Пандарию с высоты этой громадной стены. И этот день наконец настал.